Артур Конан Дойл. Сборник "Вокруг красной лампы". Рассказ "Успехи дипломатии". Министр иностранных дел свалил под агра. Целую неделю он провёл дома и не присутствовал на двух совещаниях кабинета, причём как раз тогда, когда по его ведомству возникла масса неотложных дел. Правда, у него был отличный заместитель и великолепный аппарат. Но никто не обладал таким широким опытом и такой мудрой проницательностью, и дела в его отсутствие застопорились. Когда его твёрдая рука сжимала руль, огромный государственный корабль спокойно плыл по бурным водам политики. Но стоило ему отнять руку, началась болтанка, корабль сбился с пути, и редакторы двенадцати британских газет, выказывая всеведения, предложили 12 различных курсов. каждый из которых объявлялся единственно верным и безопасным. Одновременно возвысило голос оппозиция, так что растерявшийся премьер-министр молился во здравии своего отсутствующего коллеги. Министр находился в своей комнате в просторном особняке на Кэвендиш-сквер. Был май, газон перед его окном уже зазеленел, но несмотря на тёплое солнце, здесь в комнате больного весело потрескивал огонь в камине. Государственный муж сидел в глубоком кресле тёмно-красного плюша, откинув голову на шёлковую подушку и положив вытянутую ногу на мягкую скамеечку. Его точёное, с глубокими складками лицо было обращено к лепному расписанному потолку, и застывшие глаза глядели с тем характерным непроницаемым выражением, которое привело в отчаяние восхищённых коллег с континента на памятном международном конгрессе, когда он впервые появился на арене европейской дипломатии. И всё-таки сейчас способность скрывать свои чувства изменила ему, и по линиям прямого волевого рта и по морщинам на широком выпуклом лбу видно было, что он не в духе и чем-то сильно озабочен. Было от чего прийти в дурное расположение. Министру предстояло многое обдумать, а он не мог собраться с мыслями, взять хотя бы вопрос о добрудже и навигации в устье Дуная, пораулаживать это дело. Русский посол прислал мастерски составленный меморандум, и министр мечтал ответить достойнейшим образом. Или блокада Крита. Британский флот стоит на рейде у мыса Матапа, ожидая распоряжений, которые могли бы повернуть ход европейской истории. Потом эти трое несчастных туристов, которые забрались в Македонию. Знакомые с ужасом ожидали, что почта принесёт их отрезанные уши или пальцы, поскольку похитители потребовали бы снословный выкуп. нужно срочно вызволять их из рук горц, хоть силой, хоть дипломатической хитростью, иначе гнев возмущённого общественного мнения выплеснется на Даунинг-стрит. Все эти вещи требовали безотлагательного решения, а министр иностранных дел Великобритании не мог подняться с кресла, и его мысли целиком сосредоточились на больном пальце правой ноги. В этом было что-то крайне унизительное. Весь его разум восставал против такой нелепости. Министр был волевым человеком и гордился этим. Но чего стоит человеческий механизм, если он может выйти из строя из-за воспалённого сустава? Он застонал и заёрзал среди подушек. Неужели он всё-таки не может съездить в парламент? Доктор, наверное, преувеличивает, а сегодня как раз заседание кабинета. Он посмотрел на часы. Сейчас оно должно быть уже кончается. По крайней мере, он мог съездить хотя бы в Вестминстер. Он отодвинул круглый столик, уставленный рядами пузырьков, поднялся, опираясь руками на подлокотники кресла, и, взяв толстую дубовую палку, неловко заковылял по комнате. Когда он двигался, физические и духовные силы, казалось, возвращались к нему. Британский флот должен покинуть Мотапан. На этих турков надо немного нажать. Надо показать грекам, что ох, в едином мгновении Средиземноморье заволокло туманом, И не оставалось ничего, кроме пронзительной, нестерпимой боли в воспалённом пальце. Он кое-как добрался до окна и, держась за подоконник левой рукой, правой тяжело опёрся на палку. Снаружи раскинулся залитый солнцем и свежестью сквер. Прошло несколько хорошо одетых прохожих, катилась шигальская одноконная карета, только что отъехавшая от его дома. Он успел увидеть герб на дверце и на секунду стиснул зубы. А густые брови сердито сошлись, образовав складку на переносице. Он заковылял к своему креслу и позвонил в колокольчик, который стоял на столике. «Попросите госпожу прийти сюда», — сказал он вошедшему слуге. Ясно, что о поездке в парламент нечего было и думать. Стреляющая боль в ноге сигнализировала, что доктор не преувеличивает. Но сейчас его беспокоило нечто совсем другое, и на время он забыл о недомогании. Он нетерпеливо постукивал палкой по полу, но вот наконец дверь распахнулась, и в комнату вошла высокая, элегантная, но уже пожилая дама. Волосы её были тронуты сединой, но спокойное и милое лицо сохранило молодую свежесть, а зелёное бархатное платье с атливом, отделанное на груди и плечах золотым бисером, выгодно подчёркивало её стройную фигуру. "Ты меня звал, Чарльз? Чья эта карета только что отъехала от нашего дома?" «Ты вставал?» – воскликнула она, погрозив пальцем. «Ну что поделаешь с этим негодником? Разве можно быть таким неосмотрительным? Что я скажу, когда придет сэр Уильям? Ты же знаешь, что он отказывается лечить, если больной не следует его предписаниям». «На этот раз сам больной готов отказаться от него», – раздраженно возразил министр. «Но я жду Клара, что ты ответишь на мой вопрос». «Карета? Должно быть лорда Артура Сиптерна». «Я видел герб на дверце», – проворчал больной. «Ты вставал?» Его супруга выпрямилась и посмотрела на него широко раскрытыми голубыми глазами. Зачем тогда спрашиваешь сейчас? Можно подумать, что ты ставишь мне ловушку. Неужели ты думаешь, что я стала бы обманывать тебя? Ты не принял свои порошки? Ради бога, оставь порошки в покое. Я удивлён визитом сэра Артура, поэтому и спросил. Мне казалось, Клара, что я достаточно ясно выразил своё к этому отношение. Кто его принимал? Я, то есть мы с сыдой И я не хочу, чтобы он встречался с Идой. Мне это не нравится. Дело и так зашло далеко. Леди Чарльз присела на скамеечку с бархатным верхом и изящно нагнувшись, взяла руку мужа и ласково похлопала по ней. Ну раз уж ты заговорил об этом, Чарльз, начала она. Да, дело зашло далеко. Так далеко, что назад не воротишь, хотя я даю слово, ни о чём не подозревала. Наверное, тут я виновата. Да, конечно, прежде всего виновата я. Но всё произошло так внезапно. Самый конец сезона, да ещё неделя в гостях у семьи лорда Дониторна. Вот и всё. Право же, Чарльз, она так любит его. Подумай, она ведь наша единственная дочь, не надо мешать её счастью. Ноно, -но, нетерпеливо прервал министр, стукнув по ручке кресла. Это уж слишком, честное слово, Клара. И да доставляет мне больше хлопот, чем все мои служебные обязанности. чем все дела нашей великой империи. Но она у нас единственная, тем более не зачем мизальянс. Мизальянс, что ты говоришь, Чарльз? Лорд Артур Сиптерн, сын герцога Товистокского, его предки правили в союзе с ими, а Деберт ведёт его родословную от самого Маркара, графа Нортумберленского. Министр пожал плечами. Лорд Артур, четвёртый сын самого что ни на есть захудалого герцога Вангли. У него нет ни профессии, ни перспектив. Ты мог бы обеспечить ему и то, и другое. Но он мне не нравится. Кроме того, я не признаю связей. Но подумай о бытии. Ты же знаешь, какое слабенькое у него здоровье. Она всей душой привязалась к нему. Ты не настолько жесток, чтобы разлучить их, Чарльз, правда ведь? В дверь постучали. Леди Чарльз встала и распахнула дверь. Что случилось, Томас? Прошу прощения, госпожа. Приехал премьер-министр. Попроси его подняться сюда, Томас. Чарльз не вздумывал волноваться из-за служебных дел. Держи себя спокойной и рассудительной, будь умницей. Я вполне полагаюсь на тебя. Она накинула на плечи больному лёгкую шаль и выскользнула в спальню как раз в тот момент, когда в дверях, сопровождаемый слугой, показался премьер-министр. Дорогой Чарльз, я надеюсь, вам уже лучше. произнёс он сердечным тоном, входя в комнату с юношеской порывистостью, какой он славился. Почти готов снова в упряжку, а? Ас очень не хватает и в парламенте, и в кабинете. Знаете, из-за этого греческого вопроса разыгралась целая буря. Видели, Times сегодня разразилась. Да, я прочитал, сказал министр, улыбай своему патрону. Что ж, пора показать, что страна пока ещё не целиком управляется с Printhinghouse Square. «Мы должны твердо держаться своего курса». «Конечно, Чарльз, именно так», – подтвердил премьер-министр, не вынимая рук из карманов. «Хорошо, что вы зашли. Мне не терпится узнать, что делается в кабинете». «Ничего особенного, рутина». «Между прочим, наконец вызвали ли туристов, которые застряли в Македонии?» «Слава богу!» «Мы отложили прочие дела до вашего прихода на следующей неделе». Пора, пора уже думать о распуске парламента. Отчёты с мест спокойные. Министр иностранных дел нетерпеливо заёрзал и тяжело вздохнул. Нам давно пора навести порядок в области наших внешнеполитических дел, сказал он. Нужно вот ответить Новикову на его ноту. Умно составлена, но есть шаткие аргументы. Затем я хочу определить наконец границу с Афганистаном. Это болезнь действует мне на нервы. «Столько нужно делать, а голова как в тумане. Не знаю, то ли от подагры, то ли от этого снадобья из безвременника». «А что говорит наш медицинский самодержец?» – улыбнулся премьер-министр. «У вас, Чарльз, нет к нему должного почтения. Впрочем, даже с епископом легче разговаривать. Он хоть выслушает тебя. Врать же со своими стетоскопами и термометрами – существо особенное. Твои познания для него не существуют». Он выше всех и спокоен, как олимпиец. Кроме того, у него всегда перед тобой преимущество. Он здоров, а ты болен. Так что тягаться с ним невозможно. Между прочим, вы прочитали Ханимана? Что вы о нём думаете? Больной слишком хорошо знал своего высокопоставленного коллегу и потому не хотел следовать за ним покольным по тропкам тех областей знания, где тот любил побродить время от времени. Его острый, практический ум не мог примириться с тем, сколько энергии тратится на бесплодные споры о раннем христианстве или о двадцати семи принципах месмеризма. Поэтому, едва тот затевал разговор на эти темы, он старался, ускорив шаг и отвернув лицо, прошмыгнуть мимо. «Я успел только мельком посмотреть», – ответил он. «А в министерстве какие новости?» «Ах, да, чуть было не забыл. Я, собственно, и за этим тоже решил зайти». Сэр Олджернон Джонс танжерри подал в отставку. Открылась вакансия. Нужно сразу же кого-нибудь назначить. Чем дольше откладывать, тем больше желающих. Ох, уж эти покровители и протеже, вздохнул премьер-министр. В каждом таком случае приобретаешь одного сомнительного друга и дюжину реальных врагов. И кто так не помнит зла, как претендент, которому отказали в должности. Новый право Чарльз. Надо срочно кого-нибудь назначить, особенно в связи со осложнениями в Марокко. Насколько я понимаю, герцог Товистокский хотел бы определить на это место своего четвёртого сына, лорда Артура Сиптерна, моего кузена, обязанного герцогу. Министр иностранных дел выпрямился в кресле. Дорогой друг, я хотел предложить то же самое. Лорду Артуру сейчас в Танжере будет лучше, чем чем на Кэвендиш-сквер. Не без лукавства спросил шеф, чуть приподняв брови. Чем в Лондоне, скажем так. У него достаточно такта, он умеет себя вести. Он был в Константинополе у Нортона. Значит, он говорит по-арабски? Кой как, зато по-французски отлично. Кстати, раз уж вы заговорили о арабах, вы читали о Верuesa? Нет, не читал. Я думаю, что лорд Артур отличная кандидатура во всех отношениях. Пожалуйста, распорядитесь насчёт этого без меня. Конечно, Чарльз, о чём речь? Ещё что-нибудь сделать? Да нет, как будто всё. Я в понедельник буду. Надеюсь, за что не возьмешь вы необходимые. Таймс опять поднимет шум из-за истории из Греции. Эти авторы передовых статей вполне безответственные люди. Пишут чудовищные вещи, и нет никаких возможностей опровергнуть их. До свидания, Чарльз. Почитайте Пورسуна. Он пожал больному руку, Щигальский помахал широкополой шляпой и вышел из комнаты тем же упругим, энергичным шагом, каким и вошёл. Лакей уже распахнул огромную двустворчатую дверь, чтобы проводить высокого посетителя до экипажа, когда из гостиной вышла леди Чарльз и дотронулась до его рукава. Из-за полузадёрнутой бархатной портьеры выглядывала бледная литчика, встревоженная и любопытная. Можно вас на два слова? Конечно, леди Чарльз. Надеюсь, я не буду слишком навязчивой. Я ни в коем случае не переступила бы рамки. Ну что, вы, дорогая леди Чарльз, прервал её премьер-министр, галантно поклонившись. Вы можете не отвечать, если это секрет. Я знаю, что лорд Артур Сиптерн подал прошение на должность в Танжере. Могу ли узнать, есть у него какая-нибудь надежда? Должность уже занята. Вот как. обо женских личиках и то, что было перед премьером, и то, что скрывалось за портьерой, выразили крайнее огорчение. Занятал лорд Артур. Премьер-министр засмеялся собственной шутке и продолжал. Мы только что решили это, лорд Артур, едет через неделю. Я рад, что вы леди Чарльса одобряете это назначение. Танжер интересное место. На память сразу приходит Екатерины из Брагансы и полковник Кирк. Бертон неплохо писала о Северной Африке надеюсь вы извините меня за то что покидаю вас так скоро я сегодня обедаю в инзере думаю что у лорда чарльза дело идёт на поправку иначе и быть не могло с такой сиделкой он поклонился сделал прощальный жест и спустился по ступенькам к своему экипажу леди чарльз заметила как едва отъехав от подъезда он погрузился в какой-то роман в бумажном переплёте Она раздвинула бархатные портьеры и вернулась в гостиную. Дочь стояла у окна, залитая солнечным светом, высокая, хрупкая, прилесная. Черты её лица и фигура чем-то напоминали материнские, но были тоньше и легче. Золотой луч освещал её нежное аристократическое лицо и играл на лининых локонах, а жёлто-коричневое плотно облегающее платье с какетливыми бежевыми рюшами отливало розовым. узкая шифоновая оборка обвивалась вокруг белой точёной шеи, на которой, как лилия на стебле, покоилась красивая голова. Леди Ида сжала тонкие руки и с мольбой устремила свои голубые глаза на мать. "Ну что, ты глупышка", проговорила почтенная дама, отвечая на молящий взгляд дочери. Она обняла её хрупкие покатые плечики и привлекла к себе. "Совсем неплохое место, если ненадолго". Это первый шаг в его дипломатической карьере. «Но это ужасно, мама. Через неделю. Бедный Артур». «Нет, он счастливый». «Счастливый? Но мы ведь с ним расстаемся». «Не расстаетесь. Ты тоже едешь». «Правда, мамочка?» «Да, правда, раз я сказала». «Через неделю?» «Да. За неделю можно многое сделать. Я уже распорядилась насчет Руссо. Приданное». «Мамочка, дорогая, ты ангел. А папа что скажет?» Я так боюсь его. Твой отец дипломат. Ну и что? А то, что его жена не менее дипломат. Но это между нами. Он успешно справляется с делами Британской империи, а я успешно справляюсь с ним. Вы давно помолвлены, и да. 10 недель, мама. Ну вот, видишь, пора венчаться. Лорд Артур не может уехать из Англии один. Ты поедешь в Танжер как жена посланника. Посиди-ка здесь на казетке, дай мне подумать. Смотри, экипаж сэра Уильяма. А у меня и к нему есть ключ. Джеймс, попроси доктора зайти к нам. Тяжёлый парный экипаж подкатил к подъезду, уверенно звякнул колокольчик. Мгновение спустя двери распахнулись, и лакей впустил в гостиную знаменитого доктора. Это был невысокий, гладко выбритый человек в старомодном чёрном сюртуке с белым галстуком под стоячим воротничком. Ходил он, подав плечи вперёд, в правой руке держал золотое пенсне, которым на ходу размахивал. Вся его фигура, острый прищуренный взгляд, невольно заставляли подумать о том, сколько же всевозможных недугов исцелило на своем веку. «А, моя юная пациентка!» – сказал сэр Уильям, входя. «Рад случаю осмотреть вас!» «Да, мне хотелось бы посоветоваться с вами относительно дочери, сэр Уильям. Садитесь, прошу вас в это кресло». «Благодарю вас, я лучше сяду здесь». Ответил он, опускаясь на кажетку рядом с леди Идей. Вит у нас сегодня гораздо лучше, не такой анемичный и пульс вполне на лице румянец, но не от лихорадки. Я себя лучше чувствую, сэр Уильям, но в боку у неё ещё побаливает. В боку? <гум> он постучал пальцем по ключице, поднёс к уху трубку стетоскопа и, наклонившись к девушке, пробормотал: "Да, пока ещё веловато дыхание. И лёгкие хрипы. Вы говорили, что хорошо бы переменить обстановку, доктор. Конечно, конечно. Разумная перемена может быть полезной. Вы говорили, что желателен сухой климат. Я хочу в точности исполнить ваше предписание. Вы всегда были образцовыми пациентами. Мы стараемся ими быть, доктор. Так вы говорили о сухом климате. Правда? Я, видимо, запоминал подробности нашего разговора. Однако сухой климат вполне показан. И куда именно поехать? Видите ли, я лично считаю, что больному должна быть предоставлена известная свобода. Я обычно не настаиваю на очень строгом режиме. Всегда есть возможность выбрать. Энгадин, Центральная Европа, Египет, Алжир. Куда угодно. Я слышала, что и Танжер рекомендует. Конечно, климат там очень сухой. И да ты слышишь... Сэр Уильям считает, что ты должна ехать в Танжер. Или в любое другое? Нет, нет, сэр Уильям. Мы чувствуем себя спокойно только когда подчиняемся вашим предписаниям. Вы сказали Танжер? Ну что же, попробуем Танжер. Право же, леди Чарльз, ваше безграничное доверие мне весьма льстит. Не знаю, кто бы ещё с такой готовностью пожертвовал своими желаниями и планами. Сэр Уильям, вы опытный врач, это нам хорошо известно. И до да поедет в Танжер. Я уверена, это принесёт ей пользу, не сомневаясь. Но вы знаете, лорда Чарльза, он подчас берётся судить о болезнях с такой же лёгкостью, как если бы речь шла о решении государственного дела. Я рассчитываю на то, что вы проявите с ним твёрдость. Пока лорд Чарльз оказывает мне честь и считается с моими советами, я убеждён, он не поставит меня в сложное положение, отвергнув это предписание. Баронет поиграл цепочкой от пенсне и сделал рукой протестующий жест. Нет, нет, но вам следует быть особенно настойчивым в отношении Танжера. Если я пришёл к убеждению, что для нашей молодой пациентки наилучшее место Танжер, я разумеется не намерен его менять. Конечно, я поговорю с лордом Чарльзом сейчас же, как только поднимусь наверх. Умоляю вас, а пока пусть она продолжает назначенный курс лечения. Я уверен, что жаркий воздух Африки через несколько месяцев полностью восстановит её энергию и здоровье. с этими словами он отвёл учтивый, несколько старомодный поклон, который играл немаловажную роль в его усилиях сколачивать десятитысячный годовой доход, и мягкой походкой человека, привыкшего проводить большую часть времени у постели больных, пошёл в залакеем наверх. Как только над дверью задёрнулись красные бархатные портьеры, леди Ида обвела руками шею матери и нежно прильнула головкой к её груди. Ах, мамочка, ты настоящий дипломат. Но выражение лица леди Чарльз напоминало выражение лица генерала, только что завидевшего первый дымок пушечной стрельбы, а не человека одержавшего победу. Всё образуется, дорогая, сказала она с нежностью, глядя на пышные жёлтые пряди волос и маленькое ушко дочери. Впереди ещё много хлопот, но я думаю, что уже можно рискнуть заказать Руса. Ты у меня такая бесстрашная. Свадьба, конечно, будет тихо и скромной. Артур должен сейчас же получить разрешение на брак. Вообще-то я не одобряю поспешные браки, но когда джентльмен отправляется на выполнение дипломатической миссии, это объяснимо. Мы можем пригласить леди Хилду Итшкоум и Треверсов, а также супругов Гревелл. Я убеждена, что премьер-министр не откажется быть шафером. А папа? Ну, конечно, он тоже будет, если почувствует себя лучше. Дождёмся, пока уедет сер Уильям. А пока я напишу записку лорду Артуру. Через полчаса, когда стол был уже усеян письмами, написанными мелким смелым почерком леди Чарльз, хлопнула входная дверь, и с улицы донёсся скрип колёс отъезжающего экипажа доктора. Леди Чарльз отложила в сторону перо, поцеловала дочь и направилась в комнату больного. Министр иностранных дел лежал, откинувшись на спинку кресла, лоб его был повязан красным шёлковым шарфом. Оступня похожа на огромную луковицу. Она была обмотана ватой и забинтована, покоилась на подставке. Мне кажется, пора растереть ногу, сказала леди Чарльз, сбалтывая содержимое синего флакона замысловатой формы. Положить немного мази. Несносный палец, простонал больной. Сэр Уильям, мы слышать не желает о том, чтобы разрешить мне встать. Он прямо осёл. Он явно ошибся в выборе профессии. Я мог бы предложить ему отличный пост в Константинополе. Там как раз о слов не хватает. Бедный сер Уильям, рассмеялась леди Чарльз. Чем это он умудрился так рассердить тебя? Такое упорство, такая категоричность. По поводу чего? Представь, он категорически утверждает, что Ида должна ехать в Танжер. Декрет подписан и обсуждению не подлежит. Да, он говорил что-то в этом роде перед тем, как подняться к тебе. Вот как? Он медленно окинул жену любопытным взглядом. Лицо леди Чарльз выражало полнейшую невинность, восхитительная простодушие, какое появляется у женщины всякий раз, когда она пускается на обман. Он послушал её Чарльз, ничего не сказал, но лицо его стало мрачно, совсем как у Савы вставил министр. Ах, Чарльз, тут уж не до смеха. Он сказал, что нашей дочери необходима перемена, и я убеждена, что сказал он далеко не всё, что думает. Он толковал ещё что-то о вялости танов, о хрипах, о пользе африканского воздуха. Потом мы заговорили о курортах, где преобладает сухой климат, и он сказал, что лучше Танжера ничего нет. По его мнению, несколько месяцев проведённых там принесут ей большую пользу. И это всё? Всё? Лорд Чарльз пожал плечами с видом человека, которого ещё не вполне убедили. Но, конечно, коротко продолжала леди Чарльз Если ты считаешь, что иди не за чем туда ехать, она не поедет. Я только одного боюсь: если ей станет хуже, трудно будет сразу что-нибудь предпринять. В такого рода заболеваниях перемены происходят мгновенно. Очевидно, сэр Уильям считает, что именно сейчас наступил критический момент. Но слепо подчиняться сэру Уильяму всё-таки нет резона. Правда, таким образом ты берёшь всю ответственность на себя. Я умываю руки. Так что потом Мая дорогая Клара, зачем пророчить дурное? Ах, Чарльз, я не пророчу, но вспомни, что случилось с единственной дочерью лорда Белами. Ей было столько же лет, сколько иди. Как раз тот случай, когда пренебрегли советом сэра Уильяма. Я и не думаю пренебрегать. Нет, нет, конечно нет. Я слишком хорошо знаю твой здравый смысл и твоё доброе сердце. Ты очень мудро взвесил все за и против. Мы, бедные женщины, лишены этой способности. У нас чувства преобладают над разумом. Я это не раз слышал от тебя. Нас увлекает то одно, то другое. Ну и вы мужчины упрямые, потому всегда берёте над нами верх. Я так рада, что ты согласился на Танжер. Согласился? Но ты же сказал, что не думаешь пренебрегать советом сэра Уильяма. Допустим, Клара, что ида должна ехать в Танжер. Но надеюсь, ты понимаешь, что я-то не в состоянии её сопровождать. Решительно не в состоянии. «А ты?» «Пока ты болен, мое место под для тебя». «Тогда, может быть, твоя сестра?» «Она едет во Флориду». «Что ты думаешь о леди Дамбард?» «Она ухаживает за своим отцом. О ней не может быть и речи». «В таком случае кто поедет с Идой? Ведь сейчас начинается летний сезон. Вот видишь, сама судьба против сэра Уильяма». Его жена облокотилась о спинку большого красного кресла, и, нагнувшись так, что губы ее почти касались уха государственного мужа, погладила пальцами его сидеющие локоны. «Остается лорд Артур Сиптерн», — вкратчиво произнесла она. Лорд Чарльз подскочил в кресле. С губ его сорвались слова, которые нередко были в обиходе министров кабинета лорда Мелбурна. «В наше время их уже не услышишь». «Клара, ты сошла с ума! Кто мог тебя надоумить?» «Премьер-министр». Премьер-министр. Именно, дорогой. Ну, ну, будь умницей. Может быть, мне лучше не продолжать? Нет уж, говори. Ты зашла слишком далеко, чтобы отступать. Премьер-министр сказал мне, что лорд Артур едет в Танжер. Да, это так. Я как-то упустил это из виду. А потом пришёл сэр Уильям и стал иди советовать Танжер. Ах, Чарльз, это нечто больше, чем простое совпадение. «Не сомневаюсь, что это нечто большее, чем простое совпадение», – произнес лорд Чарльз, окинув ее подозрительным взглядом. «Ты очень умная женщина, Клара. Прирожденный организатор и дипломат». Леди Чарльз пропустила комплимент мимо ушей. «Подумай о нашей молодости, Чарли», – прошептала она, продолжая играть придями его волос. «Чем ты был сам в те времена? Ты и послом в Танжере не был, и состояния никакого». «Но я любила тебя и верила в тебя, и разве я об этом пожалела?» «Ида любит лорда Артура и верит в него. Возможно, и она об этом никогда не пожалеет». Лорд Чарльз молчал. Взгляд его был устремлен за окно, где качались зеленые ветви деревьев. Но мысли его унеслись на тридцать лет назад. Он видел загородный домик в графстве Девонширр. Вот он шагает мимо старых изгородей Стиса, рядом с тоненькой девушкой, и с волнением рассказывает ей о своих надеждах, опасениях, о своих чистолюбивых планах. Он взял белую изящную руку жены и прижал её губам. "Ты всегда была прекрасной женой, Клара", сказал он. Она не ответила, не сделала никакой попытки ещё более укрепить свои позиции. Менее опытный генерал, возможно, попытался бы и, разумеется, всё бы погубило. Она стояла молчаливая и покорная, следя за игрой мысли, которая отражалась в её глазах и на губах. Когда он взглянул на неё, в глазах его сверкнул огонёк, а губы тронула усмешка. "Клара", сказал он. "Можешь не признаваться, но я убеждён, что ты уже заказала трусо". Она ущипнула его за ухо. "Оно ждёт твоего одобрения". И написала письмо архиепископу. ещё не отправила. Послала записку лорду Артуру. Как ты догадался? Он уже внизу. Нет ещё, но мне кажется, это его карета подъезжает к дому. Лорд Чарльз откинулся в кресле и бросил на неё взгляд, выражающий комическое отчаяние. Кто может бороться с такой женщиной? Ах, если б я только мог послать тебя к Новикову. Ни один из моих сотрудников не годится для этого. Но Клара Я не в состоянии их принять. «Даже для благословения?» «Нет, нет. А они и так были бы счастливы. Я не люблю семейных сцен. Тогда я передам им твое благословение. И умоляю, не говори со мной обо всем этом, по крайней мере, сегодня. Эта история выбила меня из колеи. Ах, Чарли, ты такой сильный!» «Ты обошла меня с флангов, Клара. Великолепно сделано!» Поздравляю тебя. Ты ведь знаешь, прошептала она, целуя его. Вот уже 30 лет я учусь у такого умного дипломата. 1892 год. Читал Константина Гневой.